Глава двадцать пятая. Несколько военных флейкаров одиноко располагались у подножия горы. Джо обеспокоенно оглянулась по сторонам в поисках группы, которая должна была охранять транспорт. Левый флейкар, давай быстрее! Не нравится мне все это. Снимая с предохранителя оружие, сказала она. Может, на них напала племя людоедов? Предположил Соло и скривился, потому что встречаться напоследок с этими жуткими потомками людей ему. Не хотелось. Людоеды? Серьезно? Хмыкнул Чейз, но потом вспомнил бездыханное тело той мерзкой твари в стенах бункера и понял, что парень не шутил. Куда бы ни делся отряд, их исчезновение нам на руку. Не хотелось бы убивать ни в чем не повинных солдат. Джо разблокировал флейкар, открыл дверцу и краем уха уловил какое-то движение со стороны высоких кустов. Джонни, двигайся. Предостерегающе прошептал Чейз: "Мы на прицеле". "Эй, всё нормально, мы свои!" воскликнула девушка и повернулась в ту сторону, откуда вышли вооружённые люди. К их удивлению, они не принадлежали к части их отряда. Серые комбинезоны, никаких нашивок и опознавательных знаков. Джо застыла, перевела взгляд на Сола, заметив, что на его лбу красовались две красные точки. Рисковать было опасно: одно неверное движение и за долю секунды их уберут. ТФ цепилась с силой в руку Сола, не понимая, что происходит. Неужели им придется сражаться с иными? Она чувствовала опасность и понимала, что в этой ситуации никак не сможет помочь остальным. Это не драка с местными аборигенами и даже не ядовитые хищные существа. Эти незнакомцы гораздо опаснее и сильнее, чем десятеро из племени людоедов. Казалось, все время вокруг замерло. Они неотрывно следили за каждым движением врагов, которые не спешили приближаться к ним. Лишь молча держали их на прицеле, словно роботы, которые ожидали команды создателя. А вот и еще один отряд. Допросите их, узнаете, успели ли они доложить что-то на материк и усыпите. Потом придумаю, что с ними делать. Послышался хриплый женский голос. И все четверо, не сговариваясь, повернули голову в его сторону. Женщина всё это время скрывалась в одном из флайкаров. Наверное, ей удалось взломать защитную систему военного транспорта. Высокая, в обтягивающем комбинезоне такого же оттенка, как и у солдат, с едва проступившей сединой в волосах, которую по какой-то неведомой причине до сих пор не закрасила. С современными технологиями достаточно было бы провести лишь одну процедуру окрашивания. чтобы навсегда изменить цвет волос. Ты пригляделась к лицу незнакомки, и её глаза расширились от удивления и непонимания. Женщина слишком уж была похожа на её мать. Немного постаревшая, осунувшаяся, но такая же красивая, как и прежде, с голубыми глазами и острыми чертами лица. Но этого не могло быть. Это невозможно. Её мать умерла много десятков, если не сотен лет назад. Диана Прайс удивлённо спросил Сола. Ты с ней знаком? Джо пыталась влезть в сеть Флайкара, чтобы активировать защитное поле и оружие, но отсутствие волн передачи сигнала делало это невозможным. Это же глава научного совета. Благодаря её разработкам несколько лет назад случился прорыв в медицине. восхищённо пробормотал Соло, не понимая, что эта женщина забыла на мёртвых землях. Хотя нет, понимал. Она, как и все остальные, преследует свои личные интересы: первый добраться до места, которое можно назвать новым ковчегом, и завладеть тем, что находится внутри бункера многие столетия. Приятно, что меня узнают. На советую забыть эту встречу, в противном случае придётся сделать так, чтобы вы навсегда замолчали. Отведите их к остальным. Установите блок на передачу данных на материк и поднимайтесь наверх. Я буду ждать у входа. Лин, ты со мной. Женщина повернулась к ним спиной и быстрым шагом двинулась в сторону узкой тропинки, ведущей к скале. "Аманда!" выкрикнула Тея. "Аманда Рейн, ты ведь Аманда?" Вооружённые солдаты были всего в нескольких шагах от них. 6 против 4. Перевес не на их стороне, но учитывая мастерство Джо и подготовку Чейза, у них были все шансы на победу. Джонни заметно достал из рукава небольшой бластер, который помещался в ладони и был хорош в ближнем бою, и кивнул мужчине, давая знать, что готов действовать. Тэй в этот момент не отводила взгляда от спины незнакомки. Та резко остановилась и обернулась, угрюмо смотря на девушку. Её глаза прошлись по хрупкой фигурке, по спутанным волосам и бледному лицу. Подождите. Она вскинула руку, подавая знак своим солдатам остановиться. Джо понимала, что лучшего момента для нападения не будет, но почему-то медлила. Что-то здесь было не так, она чувствовала это. Где ты слышала это имя? Взволнованно спросила женщина, подходя к ним. Ты? Ты из очнувшихся? технический персонал? Нет. Ты не из них. Таких молоденьких девушек среди работников Эриона точно не было, задумчиво произнесла она, останавливаясь в нескольких шагах от Теи. Аманда Райн была моей матерью, едва различимо произнесла Тея, потому что была настолько потрясена сходством этой женщины с самым родным человеком в мире, что даже боялась предположить и взрастить в сердце ложную надежду на то, что Диана и Аманда один и тот же человек. В несколько мгновений над ними нависала тишина. Казалось, Диана пытается расшифровать и понять информацию, которая сорвалась с губ девушки. Тея. Глаза женщины расширились от неверия, а у Теи от потрясения подкосились ноги. И если бы не соло, который всё это время придерживал её за талию, то она бы свалилась на землю прямо под ноги своей матери, которая каким-то непостижимым образом оказалась жива. Нет, этого не может быть. Ты должна спать в криокапсуле, пока я не подготовлю всё для пробуждения и переезда. Ох, ну лаж женщина, касаясь лица тей и недоверчиво разглядывая её. Но я очнулась раньше. Аварийное пробуждение. Сдавленно произнесла девушка, чувствуя, как из глаз брызнули слёзы. Она так долго мечтала увидеть свою мать, до последнего не верила в её смерть, искала её среди людей в гибернации, а теперь, когда она стоит перед ней, не могла поверить в происходящее. "Мам", всхлипнула она, бросаясь в объятия женщины. "Ты так выросла, девочка моя". Как же много я пропустила, Боже. Я была уверена, что ты в полной безопасности, а ты оказалась одна в этом страшном месте. Прости меня. Прости, малышка. Соло было не по себе. Он смотрел на Тею и боялся потерять её. Он давно построил планы на их совместное будущее, собирался показать ей материк, провести много дней, не вставая с постели, а сейчас он понимал, что его планы могут не осуществиться, даяна была не самым последним человеком на материке, и вряд ли она отпустит свою дочь с незнакомцем строить новую жизнь. "Простите, что прерываю ваше соединение", подала голос Джо. "Но раз уж у нас одни и те же цели, то, возможно, стоит поторопиться покинуть мёртвые земли, пока нас не обнаружили власти материка". Женщина отстранилась от Тея. Вытерла рукавом слезы и командовала своим людям: "Идите в бункер, действуем по первоначальному плану. Я приду чуть позже." Часть отряда по ее приказу ушла, а несколько мужчин остались, не доверяя чужакам. Джо и Чейз выжидающе смотрели на них, не до конца уверенные насчет того, как действовать дальше. Если Даяна и в самом деле мать Тей, а это просто невероятно, то волноваться за свои жизни и мне зачем? потому что они и в самом деле преследуют одну и ту же цель убраться с острова как можно дальше и чтобы никто не узнал, что они здесь были. Ты попыталась успокоиться, сделала шаг назад, возвращаясь к Сола. Расскажешь мне, что произошло? Я так долго ждала этой встречи. Она не сводила взгляда с матери, всё ещё не веря в происходящее. У нас впереди ещё много времени для разговоров, а сейчас Мне нужно переписать информацию из Ориона и уничтожить все записи, пока до них не добрались не те люди. А ещё обезопасить сотню богатых задниц, за которые я несу ответственность. Это твои друзья? Кивнул в сторону Джо Чейза и Сола. Им можно доверять? Конечно, это это Сола. Робко произнесла Тея, сжимая ладонь парня и переплетая их пальцы, чтобы обозначить статус парня. На самом деле меня зовут Джеймс, и я рад познакомиться с вами. Должен признать, это огромная неожиданность, что вы оказались в Маттею Тей и как-то связаны с этим местом. Улыбнулся Сол, пытаясь расположить к себе Аманду. Рада знакомству и надеюсь, спозже мы сможем познакомиться ближе. Женщина цепким изучающим взглядом прошлась по парню, пытаясь понять, подходит ли он ее дочери. В ее голове до сих пор не укладывалось. что её малышка успела вырасти без неё, и что у её дочери даже есть парень. На самом деле, она уже присмотрела ей прекрасную партию. Правда, теперь придётся вычеркнуть его из списка, потому что мальчику только 6 лет. Сын министра экономики. Через несколько лет Аманда собиралась тайно проникнуть в бункер и вывести Тею из состояния гибернации, а потом вернуться с ней на материк. где ей ничего бы не угрожало. Аманда много лет усердно работала, чтобы обеспечить себе и дочери достойное будущее. На самом деле, она и не представляла, что всё так повернётся. Она рассчитывала на долгую смерть в одиночестве, а нашла целую страну, которая благополучно пережила конец света и процветала.